Второе. Григорий Владимирович Бенедиктин жил у матери. Конечно, эта квартира не имела тех удобств, к которым привык он, но все-таки жить здесь было можно. Из большого дома, бывшего когда-то собственностью матери, ей принадлежала теперь только одна четвертая часть. Григорий был единственным сыном, и старушка не чаяла в нем души. Ту же ночь, когда он пришел с чемоданами в руках и горькой гримасой на лице, мать уступила ему свою маленькую уютную комнатку, а сама устроилась на диване в кухоньке. — Поселюсь у себя, мама, временно, — сказал Григорий и, помолчав, добавил, что он будет благодарен ей, если она не станет допытываться, что именно произошло между ней и Мариной. Мать обещала. Вот уже несколько дней в тайне, терзая за сына, она продолжала хранить свой обед. Григорий лежал в постели с книжкой в руках, когда в окно ударил ослепляющий свет фар. Без стеной дома послышался хруст гальки под колесами автомобиля. Через минуту в дверь раздался стук. Бенедиктин быстро вскочил с кровати, торопливо надел пижаму и, стараясь опередить в мать, подошел к двери. «Товарищ Бенедиктин, это я, Мартынов, шофер директора. Мне велено привести вас в институт», — услышал Бенедиктин, — В ответ на свой вопрос «Кто там?» «Что стряслось?» Товарищ Мартынов обеспокоенно спросил Бенедиктин, открыв дверь. «Не могу знать», — сказал шофер, продолжая стоять за порогом. «Проходите». «Спасибо, я жду вас в машине». И шофер исчез в темноте, сгустившийся перед наступлением рассвет. Что же могло произойти? Уж не умерли Захар Николаевич? Старик в последнее время часто жаловался на нездоровье. Может быть, что-нибудь произошло с экспедицией Марины? — Ну, к чему такая срочность? — Раздумывал Бенедиктин, сидя в машине рядом с шофером. Длинный массивный корпус института был погружен в темноту и выглядел таинственно и загадочно. Бенедиктин ссала подложечкой. под ложечкой. Предъявив актеру пропуск, Бенедиктин беспокойно запетлял по темным коридорам. — Идиоты, копейки экономят на электричестве. От его понять не хотят, что от этой экономии неудобства на душе, — про себя ругался Бенедиктин, прислушиваясь к протяжному гулу, возникавшему от его шагов. Возле директорского кабинета Бенедиктин остановился и, вытирая платком, вспотевший лоб заглянул в полуоткрытую дверь. Водомеров сидел за столом, уставший и озабоченный. По обыкновению в кабинете стоял сумрак, говорила только настольная лампа. Бенедиктин потоптался возле двери и, сказав себе для ободрения, ну, чему быть-то не миновать, вышел в кабинет. Водомеров, откинувшись на спинку кресла и устремив взгляд куда-то в угол, сосредоточенно молчал. Он был так увлечен своими мыслями, что он на Бенедиктина даже не посмотрел. Бенедиктин расценил по-своему. Пропал я. Прибыл по вашему вызову, Илья Петрович сказал, наконец, Бенедиктин, чувствуя, что он не в силах больше переносить этого молчания. Водомеров дернулся всем своим полным тяжелым телом и поднял сонные глаза. — Хорошо, Григорий Владимирович, хорошо, усиленно растирая краткопалой рукой мясистое лицо и теребя седой ежик-волос, сказал Водомеров. То, что директор назвал его по имени и отчеству, и то, что в его голосе не слышалось никакой угрозы, приободрило Бенедиктина. «Утомились, Илья Петрович?» — выразил сочувствие Бенедиктин. «Ужасно! Ужасно! Никакой личной жизни! Скоро надо надо отставку, позевывая!» — пробубнил Водомеров. «На юг бы вам, Илья Петрович, в санаторий!» С еще большим сочувствием в голосе проговорил Бенедиктин, присматриваясь к директору, стараясь догадаться, что заставило Водомерова вызвать его глубокой ночью. «Какой там юг!» — безнадежно махнул рукой Водомеров — Опять на минутку как бы впал в забытье. — Что же он тянет? — Почему ничего не говорит? — думал Бенедиктин. Тамя с каждой секундой директорского молчань. — Эх, Григорий Владимирович, нелегко эта штука строить новый социалистический мир, — Баков вздохнув, сказал Водомиров. — Устали вы, Илья Петрович, устали. Отдохнуть вам надо. Бенедиктин говорил только за тем, чтобы как-нибудь заполнить паузы. Нет, брать-то мой, Григорий Владимирович, отдыхать не придется. Не то время, ты знаешь доцента Петрунчико, не замечаешь, что переходит на ты, спросил Водомер. Слышал, так вот, этот Петрунчиков пошел на нас в наступлении. Как неутомлен был Водомеров, он рассказал о выступлении Петрунчикова на пленуме Райкома со всеми подробностями. Не молчал о своей краткой речи. Когда директор заговорил об этом в его голосе, послышались виноватые нотки. — Как, мол, хочешь, суди меня, Григорий Владимирович, а иного выхода не было. Бенедиктин словно переродился. Всего лишь несколько минут назад он сидел напротив Адамерова в страшном смятении, придавленной тревогой и страхом, и самые мрачные мысли теснились в его голове. — Вот оно что, Петрунчиков! Значит, как -нибудь — это терпимо. — Как-нибудь перенесем, — прибодрил себя Бенедиктин. Мудрый человек, Илья Петрович, смело придвигаясь к столу и Водомирова Водомерова за руку, воскликнул Бенедиктин. — Будь на вашем месте другой, менее опытный товарищ, плохо всем нам пришлось. Ох, как плохо! Водомеров выпрямился в кресле и закашлял в кулак. Бенедиктин знал эту привычку директора. Кашель был деланным, глуховато добродушным, как будто Водомеров хотел сказать. — Ах, что там считаться, не первый год с людьми работаю. Они помолчали, думая каждое свое. Зря я опасался, что не поймет он моего дальновидного хода. Видать, и он бывал не раз в сложных переделках, думал, водомеров об индекте. А тот сидел, и мысли его носились далеко вперед. Как все складывается! Сама судьба освоит меня, сонь, Глупец я буду, если не воспользуюсь этим случаем. Там, в лесной глуши, она лучше поймет меня. В эти мгновения мысли Бенедиктина так высоко воспарили, что он видел себя в доме Великановых на правах полновластного хозяина. — А как Марина? — спросил он сам себя. тут же ответил. — А что, Марина? — Пусть себе живет, я мешать и не стану. — Не знаю, вот как посмотрит на ваш заходъед Захар Николаевич, прервав затянувшиеся молчание, — сказал Домеров. Бенедиктин словно очнулся. Он встряхнул головой и посмотрел на Водомерова с благодарностью. — В самом деле, а как отнесется к этой затее профессор? Он загрузил на срочной работы. Установил ему жесткие сроки для подготовки диссертации. Менять же своих решений старик не любит. — Да, да, Илья Петрович, это вопрос законный, и вы хорошо сделали, что его поставили. Я совершенно упустил из виду Захара Николаевича. торопясь проговорил Бенедиктина. Водомеров промолчал. Но потому, как он забарабанил толстыми короткими пальцами по стеклу, прикрывавшему стол, Бенедиктин понял, что директор испытывает затруднения. — Я думаю, Илья Петрович, профессор не враг институту, — заговорил Бенедиктин жаром, — он заинтересован в его расцвете и добром имени не меньше вас. — Объясним ему. Так, мол, и так... Партийные органы считают, что волуюльские экспедиции необходимо усилить партийный глаз, посоветовали из сверхкомплекта командировать члены партбюро. Бенедиктин говорил, не глядя на Водомерова, но, сказав последние слова, он бросил на директора миллетный взгляд и замер. Водомеров нахмурился. Даже при тусклом освещении было заметно, что лицо его стало багровым. Нет, нет, ваш проект не подходит сергей забубнил Водомеров. «Мы не можем обманывать Великанова. Хотя он без у нас нет от него никаких секретов. Полное доверие». «Ну как же? Зачем же? Я все абсолютно понимаю. Я лишь говорю, что это тоже истина. Такие голоса раздавались на партбюро. Могло быть очень убедительным для Захара Николаевича», — сказал Бенедиктин. «Нет, нет. Об этом не может быть и речи». — решительным тоном отрезал Ватомеров. — Мы обязаны доложить Захару Николаевичу правду. Все как есть. Говорить всю правду великаново Бенедиктин не хотел. Это не остроумный шаг, но одеваться некуда, — думал он с унынием. — Я полагаю, что Захар Николаевич противиться вашему отъезду не будет. Он любит дочь и за нее ежечасно. — А вы все-таки где надо и присмотрите за девушкой и поможете в трудную минуту. Водомер выговорил все это мучить надолго. Он ворочал челюстями с усилием, но все-таки это было уже отступлением от его первоначального замысла. Венедиктин приосанился. — Ну, конечно же. — Само собой разумеется, Илья Петрович, все больше и больше оживляясь, — восклицал Венедиктин. — Я ежедневно имею честь наблюдать, как страдает, как изнывает в тоске мой учитель. Я прошу вас, Илья Петрович, в своей беседе и с ним, так сказать, специально подчеркнуть эту сторону дела. Пусть ли стрекает будет утешением. А как же, скажу, скажу. Все мы люди, все человеки, живем ни одной службой, как бы в поучении, потому несколько живее, сказал Владимир. Совершенно верно. Более того, отмеченные вами свойства нисколько не унижают даже великих мира сего. Они отчеловечивают их, делают земными, как всех смертных. Водомеров не дослушал Бенедиктина и громко зевнул, прикрывая рот толстой ладонью. Домой пора, Григорий Владимирович. Добрые люди, вставать уж скоро будут. Водомеров поднялся. Такова уж нелегкая доля руководителей, и спустив протяжный вздох, сочувствовал Бенедиктин. Да, неопределенно, протянул Водомеров и, замыкаясь из стола, погромыхивая связкой ключей на серебряной цепочке, сказал А только никто с этим считаться не станет чуть чего, тебе же вину и поставят, Дескать, Сидел по ночам, себя замотал и людям давал жизни. Ну, что вы, Илья Петрович, у кого ж повернется язык сказать такое? Право же, это было бы высшей несправедливость. Так вот что, Григорий Владимирович, второй раз, переходя на «ты», не замечая этого, сказал Владимиров, извини, но вначале доставь домой меня, а уж потом поезжай сам. Тут хоть разница в пятнадцать минут, а я просто уж обессилел. Пожалуйста, Илья Петрович, поступайте как удобнее. — Если сказать честно, я тратил не утратил фронтовой привычки. Два-три часа сна в сутки для меня вполне достаточно. Молодость. Кровь сильнее кипит. — Это правда, — Илья Петрович поспешил согласиться Бендикти. Они вышли из института и сели в автомобиль. Через полчаса Бендиктина встретила в дверях обеспокоенная мать. — Что-нибудь случилось, Гриша? — Все идет. — Нормально, мама. Сбрасывая с себя шуршащий макентош, спокойно, — ответил Бенедиктин. Мать вопросительно смотрела на сына. Свери к меня, мама, завтра. Чемоданчик там с самыми необходимыми вещичками. В командировку отправляют. К Марине, в лью экспедицию. Вот как! Значит, все ваши дела вылаживаются сами собой. Посмотрим, мама, посмотрим. — Ты знаешь меня, я не люблю преждевременно делиться своими замыслами произнес Генедиктин, проходя в свою комнату. — Ну, иди, иди отдыхай, не сердись. Мелко и суетливо крестя его спину, прошептала мать.